глава сорок сайрон а он интересно нарочно ослеп или просто от злости не заметил что мы вообще только в двух первых секциях тренируемся поинтересовалась саяра задумчиво сайрон отомри какие огненные стрелы здесь как говорится не общественная купальня ни ма ни голых ни дурных и прежде чем орать следовало глаза открыть думаешь он смотрел «Если даже до твоих слов не понял, что внутри вообще кто-то есть, ему достаточно самого факта, что полезли?» Обречённо пробормотал я. «Идиот! О чём я только думал? Некр меня побери, если б я ещё переживал о себе. Какого дохлого волколака произошло с моими мозгами за эти дни? С чего меня так заботят девчонки во главе со своей ненормальной преподавательницей? Ой, себе-то не лги, Сай. Во-первых, ты не такой подонок, каким пытаешься казаться, и никогда от ответственности не бегал. Ну, в смысле, если реально виноват, не бегал. Если беда настоящая, а не бабские переживалки, а любви и прочие глупые выдумки. А тут придурок. Именно ты, боевик-выпускник, и такие нюансы о работе на полосе должен был помнить. Это сегодня-завтра девчонки дальше третьей секции ещё не попадали. И то третья была лишь один раз и случайно. Но и суть наших занятий в том, чтобы проходить как можно больше этих волколаковых секций за короткие промежутки времени. Как не хотелось признавать магистр Арно по-своему прав. Конечно, никто не мешал Рис, всезнайки, внимательнее читать устав или вообще не лезть в боёвку. Да только... Ладно. Саяра быстро оглянулась на бледных, как смерть, девчонок со своего факультета, уже собравшихся кучкой за её спиной. «Отставить панику. Значит так. Я эту кашу заварила, мне её и расхлёбывать. Слышали все? Никого не исключат, я сказала». Вы студенты, я преподаватель. Я вам велела прийти на полосу. Вы не могли ослушаться. С вас взятки гладкие, по любому закону. Сколько бы этот рыжий не орал. Тебя тоже касается, Сайрон. Я аж рот открыл от возмущения. Но высказаться не успел. За меня это сделали девчонки. Рис Айдельвир. Хором загомонили они. Да вы что? Так нельзя. Они же тогда всё на вас повесят и... И выставят. Мрачно подтвердил я. «Одна мысль, что эта белокурая красотка взвалит на себя всю вину, выгородив меня?» «Каким мужчиной после этого я буду себя чувствовать?» «Где ты возьмёшь деньги на неустойку за нарушение контракта?» «Тебя же выгнали из семьи и...», и тут я заткнулся, словно на стену, налетев на её чуть насмешливый и в то же время печальный взгляд. «Это ведь по моей милости её семья...» «Так... Так...» «Нет, не пойдёт. Я не согласен». кто тебя спрашивает?» — усмехнулась Саяра. «Да и вообще, кто вам сказал, что я собираюсь так легко сдаваться?» «Да не дождётесь!» «Ну так и я не упрашиваю!» Начал заводиться я, но почти сразу сам же себя и одёрнул. Будто не понял уже, что тут напролом не пройти. «Послушай, это здорово, что ты не сдаёшься, правда, но какой смысл пытаться взваливать всё на себя? По сути, именно я пустил девчонок и на полигон, и на полосу». и не был с ними во время прохождения. Первая секция или десятая не имеет значения. Несчастный случай мог произойти в любой из них. «А я тогда что забыла на полигоне?» — фыркнула она с лёгкой полуулыбкой, не затронувшей глаза. «Пришла забрать учениц», — предположил я, пожав плечами. «Почему нет?» Всего-то и нужно сказать потом, что заранее не знала о наших занятиях. Вот и прибежала за своими студентками. А тут Рес Арно как раз не вовремя. Чем больше говорил, тем больше мне казалось, что это идеальный выход. Если уж на то пошло, слухи по Академии всё равно уже ходили разнообразные. В частности, о том, что у нас с Саярой как минимум был летом конфликт. Кажется, я даже слышал о неком тотализаторе, где делали ставки, смогу ли я при таком раскладе сдать зачёт по бытовой магии, или же меня завалят, припомнив всё и сразу. Подозреваю, не обошлось без участия некоторых частично седовласах Как бы там ни было… Ни у кого особых сомнений не возникнет, что Саяра была против моих занятий с её подопечными и примчалась сразу, как только услышала. А что магистру даже сказала что-то немного не то, ну так от неожиданности, чего только не ляпнешь. Да и он мог трактовать её слова как-то не так. Нет. Если я пришла за девушками, потому что сюда их привёл ты, вы все и вылетите дружным коллективом. Не годится. Насколько я поняла, проблема в том, что у меня нет нужной квалификации — подтверждённый документально квалификации Задумчиво произнесла Саяра, тем временем медленно направляясь к выходу с полигона и буквально на ходу ломая мне всю придумку. Вот только глянул на неё и понял, что ничего не выйдет. Как её получить? И желательно быстро. Никак, зло фыркнул я. Если только не пройти всю полосу на преподавательском уровне сложности за установленный срок в присутствии комиссии и... Рехнулась? «Не вздумай! Да и не выгонят девчонок! С ними контракт! Они нужны Академии! Ради них всё изначально и затевалось, в конце концов!» Я поморщился, вспоминая, с чего всё началось. «Да и я как-нибудь выкручусь!» Последняя фраза прозвучала как-то не очень уверенно. Но по спине пробежал холодок. Как только я осознал, что это ненормальное, не просто хорохорится или играет сейчас словами, а в самом деле вполне спокойно рассуждает на тему, как бы ей самоубиться побыстрее наиболее извращённым способом. В груди всколыхнулась невообразимая смесь возмущения, злости, нешуточного беспокойства и неожиданно восхищения. «Сейчас уже поздний вечер, почти ночь». Всё так же задумчиво, не обращая внимания на мои вопли и на девчачий испуганный писк, продолжила Саяра. «Раз ректор несколько дней как уехал в Арталью на какую-то конференцию и вернётся только завтра к обеду. Раньше его возвращения магистр Арно не сможет сделать заявление о моём профессиональном несоответствии, значит, завтра к обеду эта квалификация у меня должна быть». «Ты чокнутая». Убеждённо проговорил я, глядя на неё неверующими глазами. Ты сумасшедшая. Тебе жить надоело? Ты понимаешь, что всю полосу на таком уровне сложности даже я не пройду вот так с ходу без подготовки. У меня самый развитый резерв на потоке и опыт. Я учился семь, твою мам. семь лет, а тебя размажет максимум в четвёртой секции так, что кровавая каша останется. Это мы ещё посмотрим. Ей боги, она действительно Такой огонь в глазах бывает только у бешеных маньяков. И это улыбочка. Сайрон, не мельтеши. Хочешь реально помочь, я скажу, что делать. А вопить и размахивать руками не надо. Если и убьюсь, это будет моя проблема. Но я не собираюсь умирать так скоро. Если и намерена сунуться на вашу полосу, то будь уверен, у меня есть кое-какие мысли по этому поводу. Что за комиссия нам нужна? «Два преподавателя с подтверждённой квалификацией и сам магистр Арно». Обречённо выдал я. «Ну а смысл скрывать? Пойдёт в канцелярию и узнает. Хотя я до последнего надеялся, что сейчас она вновь улыбнётся своей солнечной улыбкой. Она умеет, я видел, и насмешливо скажет, что я дурак, раз поверил в её слова. Просто нелепая шутка, чтобы разбавить атмосферу. Отвлечь!» «Угу! Сейчас! Это не от Саяры вдруг адекватностью повеяло?» Если я сделаю заявку на прохождение, отказать они мне не смогут. В смысле, магистр не сможет, а остальных двоих мне надо самой уговорить, так? Несмотря на ситуацию удивительно оптимистичным и жизнерадостным тоном. Так, мать твоя Мать мою не трожь. Отлично. Так, девушки, в башню и спать. Сайрен. «Ведь твой дядя Арис уехал вместе с ректором, но вернулся пораньше. Уже сегодня, правильно?» «Хорошо. Значит, один есть. Осталось найти второго добровольца».